Паромщик. Автор Руслан Кит. Читает Паша Тайга. Ярко-рыжий пушистый комочек едва заметно мелькнул среди ветвей высокой сосны. «Эй!» — воскликнул кто-то снизу. Маленькие черные глазки опасливо выглянули из-за густой хвои. На земле, в карманах портфеля, копошилась девчонка лет 16, переминающаяся на месте от сухих колючек, попавших в ее конверсы. Не представлялось возможным разглядеть лицо незнакомки из-за черного козырька кепки, напяленной поверх светлых волос. Но вдруг темные ушки кисточки... Разом навострились, когда ладонь, тонущая в необъятных рукавах клетчатый гранж-рубашки, вытащила на свет небольшой целлофановый пакет с чем-то наверняка вкусным внутри. «Ну? Не бойся, маленький! Гляди, что у меня есть!» Рука приподняла пакетик с шуршащим содержимым над головой и заманчиво потрясла его. Уловив доселе неизвестный, Но такой манящий запах, зверек, более не в силах сдерживать себя, уже совсем не скрываясь, перелез с ветки на ствол и стремительно спустился вниз, волоча за собой длинный пушистый хвост. «Молодец! Давай, рыжик, давай!» Подбадривающе повторял голос. Он уже был напротив ее лица, но по-прежнему не отрывал взгляда от пакетика с изюмом. Ладонь с длинными пальцами и наманикюренными разноцветными ногтями аккуратным движением зачерпнула целую горсть сушеного винограда и осторожно притянула его белке. Но не в упор, чтобы зверек мог насладиться угощением, только встав лапками ей на руку. Она видит, как забавно он борется с инстинктом самосохранения и неистовым желанием поесть. То вытягивая мордочку вперед, смешно дергая носиком, то отстраняясь, понимая, что ему для этого нужно сделать. Но она не собиралась больше предпринимать каких-либо действий, давая возможность зверьку самому принять это нелегкое для него решение. Наконец, когда голод все же взял верх, Бельчонок нетерпеливо выставил лапку вперед, а она еще ближе придвинула ладонь, чтобы ее новый друг внезапно не передумал. «Эй!» Она резко поглядела в сторону, откуда на нее замахнулся длинной доской крепкий чернокожий мужчина в спортивной майке с цифрой 2. Ай! Вскрикнув, она пригнулась, а над головой просвистел ветерок. Доска с гвоздем на конце со всей силы опустилась на было дернувшегося бежать зверька, после чего во все стороны брызнула кровь, вырвавшаяся из лопнувшего тельца. Она выпрямилась на дрожащих ногах и не в силах выдавить из себя ни единого звука, посмотрела вниз. Свисающие блондинистые волосы были испещрены ярко-алыми капельками. А на такой же белой, надетой под черно-красную фланельку окровавленной футболке, висел маленький черный глазик. И вот теперь... Она уже по-настоящему закричала. Кирилл резко проснулся от ослепительного света солнца, наглым образом пробирающегося сквозь закрытые веки. Он незамедлительно подскочил на кровати, но тут же вспомнил о том, что сегодня суббота. Это знание не заставило его тотчас выдохнуть и расслабленно откинуться в своей берлоге. Он давно выработал для себя одно правило, которого старался беспрекословно придерживаться. Всегда, независимо от того, какой на календаре день недели, он просыпался по будильнику ровно в семь. Но сейчас, судя по тому, как высоко светило солнце, можно было сделать смелый вывод – что на часах уже не меньше двенадцати. «Теряешь хватку, старик!» Стариком Кирилла при всем желании назвать было нельзя. Самый, что ни на есть заурядный, 33-летний офисный планктон, мимо которого, если и пройдешь в толпе, то уже через минуту при всем желании не сможешь вспомнить его лица. И все же накануне, желая хоть немного выделиться из окружающей серой массы, Он сумел все-таки выкроить для себя время, чтобы наведаться к одному знакомому барберу и сменить, наконец, свое гнездо на модный гребень, как непременно выразился бы его покойный отец. Поднявшись, он поскорее натянул на ноги джинсы. Возникли проблемы с пуговицей, и явно выросшее за последнее время пузо стало приносить ощутимый дискомфорт каждое утро. Не сказать, что он и раньше был Аполлоном, Проблема лишнего веса однажды уже стучалась к нему в дверь, но тогда он успел искоренить ее в зародуши, с трудом начав следить за собой, по возможности занимая себя вечерами силовыми нагрузками. И пусть медленный метаболизм не позволял обзавестись даже четырьмя кубиками пресса, Кирилла все устраивало, но только его жизнь скатилась в сплошную рутину, как старая проблема вернулась еще большей силой. Он уже не мог... Да и не хотел противостоять этому, ведь против ежедневного фастфуда и сидячего образа жизни не попрёшь. «Что ж, похоже, от джинсов скоро придётся отказаться», — грустно сказал он, наконец справившись с так долго мучившей его пуговицей. Но вскоре он заметно повеселел, вспомнив, что он сейчас в своём загородном доме. «Один». Без жены, за последнюю неделю, убившей все его нервные клетки. Без тещи, орущей по поводу и без. А впереди целый день, а может и ночь. Тихой и такой спокойной рыбалки. Рыбалка была для него тем самым занятием, в котором абсолютно плевать на результат. Поймаешь ты целое ведро жирных карасей с окунями, либо же одного заморожь пискарика. Все равно он их сразу же и отпускал обратно, ведь для него в рыбалке всегда на первом месте был сам процесс. Атмосфера полной отрешенности от насущих проблем, которые в этот момент касались кого угодно, но только не его. Одевшись, Кирилл бросил недобрый взгляд на телефон, так по-предательски подставивший его сегодня. Взяв мобильник, он сразу понял, в чем дело. Гаджет был выключен. Разрядился, что ли? Он зажал кнопку питания. Дождавшись, когда исчезнет логотип производителя, он ввел незатейливый пароль. Заряда еще было достаточно. Целых 67%. Краем глаза Кирилл заметил, что связь в этом месте полностью отсутствует. Ха, ну и славно. Ведь хоть раз в самом деле я могу побыть наедине с собой и природой накинув на себя ветровку камуфляжного цвета и выпив сока, купленного вчера по дороге сюда. Он, даже не причесавшись, схватил заждавшихся его с прошлого приезда удочку и ведро и, затянув потуже шнурки на берцах, направился к двери. Дневной свет ослепил его, но стоило глазам немного привыкнуть к нестерпимой яркости, как железное ведро вместе с удочками грохнулось на пол. Что за... Только и смог выдавить из себя он. Ведь его дом, который он купил по бешеной цене вместе с прилагающими к нему тенистым садом, плодовитым огородом и небольшим озерцом неподалеку, теперь стоял посреди чистого поля. Будто за ту ночь, что он мирно нежился в постели, его вместе с домом самым наглым образом перетащили куда-то к черту на рога. Но он точно помнил, что не просыпался, а сон у него чуткий, малейший шорох, и он тут же был бы на ногах. Ему вдруг стало тяжело дышать. Он медленно съехал по стене на пол и обеими руками схватился за голову, начиная массировать пульсирующие виски. Так, ну-ка не раскисать, понял? Давай встань на ноги и двигай в... Он наконец увидел, что перед домом за высоким чистоколом нет его новенькой Ауди А6. В машину. «Ах вы сволочи!» Закричал он со всей злобой, что накопилось в нем за последнее время. «Даже забор перенесли, а тачку пригнать забыли!» «Помогите!» Послышался далекий голос спереди. Кирилл, совсем поглощенный своей утратой, Нехотя перевел взгляд туда, откуда шел звук. Сквозь летнее марево он смог различить темный силуэт на зеленом фоне. «Пожалуйста, помогите!» Умолял рыдающий девичий голос. «Ну вот, в кои-то веки хотел провести свой выходной на рыбалке в одиночестве. Ни тебе рыбалки, ни одиночество!» Совсем уж ворчливо пробубнил он, поднимаясь с порога. Он уже отчетливо мог разглядеть расширенные к низу джинсы, черно-красную фланельку на пару размеров больше положенного и длинные светлые волосы, выглядывающие из-под кепки и подпрыгивающие при каждом отталкивании от земли. «Ух, наконец-то!» Запыхавшись, всхлипнула она, перейдя на шаг. «Я уже целый день здесь болтаюсь. Вы первый человек за несколько часов, которого я встретила». Вот уж счастье-то какое. Я проснулась, сделав все утренние дела. Отпросилась в художку, куда ходим по субботам. Я опаздывала, поэтому быстро выбежала из своей многоэтажки. А, а там лес. Хотела развернуться обратно к двери, но там уже было пусто. Кругом одни лишь деревья. Я, конечно же, вся перепугалась ну и рванула, куда глаза глядят. Вот недавно только выбралась из вон того леса. Она показала пальцем за спину, где и правда стеной раскинулся большой лес. — Ну, а там уже увидела этот дом. — Хм. Девочка, ты подчем? Скептично хмыкнул Кирилл, подозрительно косясь на незнакомку. — Значит, ты просто вышла, посмотрела за спину, а дома нет, так? Та тотчас же переменилась в лице. Сначала брови домики подпрыгнули вверх. Затем медленно сползли к переносице, а на бледных щеках загорелся слабый румянец. «Знаешь, дядя, лучше бы я черта лысого встретила, чем такого Фому неверующего. Сам-то под чем, а? Кто в здравом уме будет дом посреди поля строить? Или ты любитель всего нестандартного? Тогда удачи!» Она развернулась и уже решительно шла к выходу со двора, как ее окликнул Кирилл. «Подожди!» Она застыла на месте и, не оборачиваясь, небрежно бросила. «Ну, ты не видела нигде белой машины? Там навигатор, да, и на четырех колесах оно явно сподручнее выбираться, чем на своих двоих. Тут связь не ловит, не в курсе. А значит, и навигатор твой так сдох. И все же, не могла бы ты проверить за домом. Хм, а сам-то чего, дядь?» Усмехнулась девчонка. Окинув надменным взглядом мужчину. Боишься, что только переступишь порог, как все? Тютю -тю твой последний безопасный островок. А ты попробуй. Вот тогда и посмотрим, кто здесь, под чем-то. Он и правда не решался совершить этот шаг за порог и глядел на него с опаской, как на край крутого обрыва. Ладно! снисходительно бросила девушка. Посмотрю. Она вышла со двора и, пройдясь вокруг дома, вернулась обратно. «Нет здесь ничего. Боюсь, тачка твоя сейчас там же, где и моя многоэтажка». Он не нашел, что сказать, и только молча подвинулся в сторону, когда девчонка подошла ближе. «Я войду?» — кивок головой. «А у тебя тут уютненько!» — послышалось уже из его комнаты. Заперев дверь, он и сам направился туда. «Нельзя прятаться здесь вечно!» Так что давай, бери все необходимое и скорее валим отсюда. Куда? Искать людей. Не тупи, дядь. У меня и имя есть, вообще-то. У меня вообще-то тоже, дядь. Но ты все молчишь, так что... Кирилл. Ага, Лиза. Не скажу, что приятно познакомиться. Потому что и знакомство ты это мне вовсе неприятно. Да и обстоятельства не те. Ты давай, покой чемоданы и скорее уходим отсюда. Так, во-первых, это мой дом и мои правила. А во-вторых? А во-вторых, давай ты будешь молча собираться в дорогу, или я пошла, а ты и дальше сиди и жди, когда твоя карета превратится в тыкву, а ты сам в жирного крысюка, противного такого, с облезлым хвостом. Всыпать тебе бы Да-да, заводи пластинку. Не видя более никакого смысла пытаться научить дерзкую школьницу манерам, он просто стал неспешно складывать в рюкзак все, что казалось необходимым. «И... Кирилл...» — прозвучал внезапно смущенный голос. «Ну, а у тебя что-нибудь пожрать найдется?» Вот. Он выложил на стол початую полуторалитровую бутылку сока и целлофановый пакетик с изюмом. «Да...» «Не густо», — разочарованно заключила девчонка, все же взяв пакет и спрятав его в свой небольшой портфель. «Оставим на потом». «Я готов», — прохрипел Кирилл, устраивая бутылку в набитом под завязку рюкзаке. «А плащ-палатка тебе на кой?» — изумленно вскинула брови Лиза, взглянув на содержимое. «Никогда не знаешь, в какой именно момент пригодится та или иная мелочь». «Ладно, чудила. Пошли». «Клянусь, если мы выберемся, я тебе язык с мылом вымою». «Если?» Она посмотрела на него, и он увидел, как в этот момент в округлившихся серых глазах дрогнул огонек надежды. «Когда? Я хотел сказать, когда. Не бери в голову, идем». Кирилл пропустил Лизу вперед, подозревая, что дом исчезнет сразу, стоит только ему оказаться вне его стен. В последний раз, оглянувшись вглубь своего скромного жилища, источавшего теплый уют и безопасность, он сделал решительный шаг в густую траву. Охваченный тягостными раздумьями, он не сразу нашел в себе силы заставить себя посмотреть назад. Но когда это случилось... Он обнаружил, что дом стоял на своем прежнем месте. Победно взглянув на свою попутчицу свысока, Кирилл уже заметно увереннее направлялся к выходу со двора, по пути выдрав из неокрашенного забора одну доску с торчащим из нее гвоздем. Лиза вопросительно посмотрела на мужчину, взявшего свое оружие на манер двуручного меча. «Мы ведь не можем знать, что нас ждет впереди». Потупив взгляд, пробормотал Кирилл. Ализа устало махнула рукой и, обернувшись в очередной раз, убедилась, что дом по-прежнему стоит на своем месте. «Гляди!» — воскликнул Кирилл. И внимание обоих упало на вдалеке в поле автомобиль. Оба, не сговариваясь, побежали в направлении черной машины. Кирилл вырвался вперед, не заметив, как его спутница совсем отстала от него. «Подожди!» Вдруг донеслось из-за спины до слуха мужчины. Он остановился и посмотрел назад. Лиза стояла, согнувшись пополам и опираясь руками о колени. «Все нормально», — участливо поинтересовался Кирилл, возвращаясь к ней. «Да, да просто голова закружилась. Ну ты и прешь, хотя по твоему брюху и не ск...» Она не договорила, ведь ее резко вырвало прямо себе под ноги. Некоторые брызги попали на белые носики ее кет, но она спешно вытерла их от Точно все хорошо. А ты сам не видишь. Уже было вспылило она, но тут же остыла: Идем, незачем так лететь, сломя голову. Сомневаюсь, что эта машина сейчас от куда-то убежит. Они пошли медленнее и, оказавшись рядом с премиальным Мерседесом черного цвета, Заглянули в окно водительского сиденья, обнаружив там тощего мужчину средних лет в белой рубашке с красным галстуком, безуспешно пытающегося завести автомобиль. «Руки бы оторвать ты свинье, что это корыта собирала!» Он с раздражением ударил обоими кулаками по рулю, а затем уперся в него лысеющей головой. «У вас проблемы?» Поинтересовался Кирилл у незнакомца, вздрогнувшего от неожиданного стука в приспущенное окно. — А? Нет! Убирайтесь! — бесцеремонно выпалил тот. Как скажете, Кирилл развернулся и пошел в обратном направлении. — Эй, ты куда? — воскликнула Лиза, увязавшись за ним. — У него ведь есть машина! — И что? Все равно толку от нее как... Он замер, увидев открытую крышку бензобака. «Да, на святом духе она, конечно, вряд ли поедет. Приятель, ты бы взглянул на датчик уровня топлива. А еще лучше вылез бы из своей колымаги и увиделся собственными глазами». Дружеским тоном обратился Кирилл к сидящему в машине. «Что? Чего вы несете?» Его взгляд недовольно упал на приборную панель где он обнаружил, что топлива и правда нет. «Что за вздор? Я только вчерашним вечером ее заправил!» Незнакомец как ошарашенный выскочил из машины и ахнул от возмущения, подбежав к открытому баку. «Что по вас?» «Признавайтесь, это вы сделали!» «Послушай, мы сами только подошли!» Вмешалась в намечающуюся перепалку Лиза. «Учтите!» У меня сегодня важная встреча. Если я не буду там вовремя, не мне за это попадет, будете сами отвечать моему боссу, по какой причине я отсутствовал. На коленях будете ползать перед ним, лишь бы загладить свою вину, или я вас обоих засужу. «Слушай, Кирилл», — тихо шепнула Лиза, «пошли отсюда. Я думал, ты чудик, но этот вообще какой-то ненормальный». «Кирилл? Что за странное имя? Вы русский?» «Да. А что вас, собственно, удивляет?» «Вы говорите без акцента. Совсем». «С чего мне говорить с акцентом на родном языке?» «Вы бредите. Или это какая-то идиотская шутка? Каждое слово, произнесенное здесь сегодня, было сказано на чистом немецком». «Послушайте, дядя, нас здесь двое». И мы оба сейчас говорим по-русски. Так что либо ты сумасшедший, либо же это твоя идиотская шутка. «Да как вы смеете? Ещё и издеваетесь. Я Себастьян Гиберт, урождённый немец из Аугсбурга. Не позволю насмехаться надо мной каким-то... Ну, давай, дядь, не стесняйся. Вы обо мне ещё вспомните. Будете молить меня забрать заявление из суда». Ты сначала дорогу отсюда найди. Не смейте со мной фамильярничать. Я уважаемый человек. И у меня сегодня важная встреча. А я торчу неизвестно где в окружении каких-то хамов. Вы за всё ответите, слышите? За всё. За каждую минуту, что я здесь бездейственно провёл. За каждую. Каждую. Себастьяна пошатнула. Он взялся рукой за голову и было начал падать. Но Кирилл вовремя среагировал и подхватил иностранца. Благо весил тот немного, и удержать его от спашки земли своим носом было нетрудно. «Не тр... не трогайте Отстаньте! Из-за вас... из-за вас меня сегодня могут увалить! Негодяи! Зачем? Зачем? Я ведь ничего вам не сделал!» Тишь, приятель! Никто тебя не уволит! Успокойся!» «Вы... вы не понимаете!» «Ну же, всё мы понимаем», — как-то совсем убаюкивающе сказал Кирилл. «Чёрт! Никогда так паршиво не было! Будто после литра с залпом выпитого шнапса!» «Так, может, и выпил?» «Нет, я уважаемый человек. Мне нельзя. У меня сегодня важная встреча» что то мне кажется, наш иностранец... того...» Прошептала Лиза Кириллу на ухо. Он перевёл осудительный взгляд на неё. «Ну, этого...» Она покрутила пальцем у виска. «Я всё слышу!» Проворчал Себастьян, вырываясь из удерживающих его рук Кирилла. «И самего это... того! А я уважаемый человек!» «Да-да, мы поняли!» «А ещё у тебя сегодня очень важная встреча. Да настолько, что ты двинулся, кажись, слегка на этой почве». «Отпустите, я пойду». «Ну и куда, интересно, ты намылился? Давно видел, чтобы психи вне палаты без надзирателей разгуливали». «Послушайте, милочка», — прошипел ей в лицо Себастьян. «Будьте уверены, жили бы мы сейчас в менее цивилизованное время». «Вам бы наверняка прижгли раскалённым клеймом ваш чрезмерно длинный язык!» «Ну, тут не поспоришь», — пожал плечами Кирилл. «Так и куда ж ты собрался?» И не думала отступать Лиза. «Да хоть бы и в машин...» Себастьян застыл как вкопанный, обнаружив на том месте, где совсем недавно стоял его автомобиль, лишь пустое пространство. Даже на траве не осталось и следа, Будто она и не была придавлена тонной металлом мгновением ранее. «Но как?» — изумленно выдавила из себя Себастьян. «Ты видел, как она исчезла?» — обратилась Лиза к Кириллу. «Нет. Вроде бы она до последнего была здесь». Кирилл оглянулся туда, откуда они пришли. Но и там больше ничего не было. «Дом пропал». Уже как-то совсем обыденно сообщил Кирилл. Лиза оглянулась, чтобы убедиться. На этот раз, вновь посмотрев на Кирилла, ей уже хотелось насмешливо улыбнуться. Мол, я ж говорила. Но она понимала, что сейчас не время. Да и не место. «Пойдем отсюда», — объявил Кирилл поудобнее, устроив на спине рюкзак. «Погодите!» — воскликнул Себастьян. «А мои документы? Все ценное, что у меня было, осталось в машине!» «Сомневаюсь, что тебе это сейчас пригодится», — бросил Кирилл через плечо. «Идем!» — Лиза настойчиво потянула немца за рукав рубашки. Тот еще долго оглядывался на то место, где совсем недавно была его машина. «Не печалься, я тоже сегодня свою красавицу потерял», — подбадривающе сказал Кирилл. Легонько ткнув кулаком плечо Себастьяна, Лиза остановилась, пропустив мужчин вперед, а сама пристально вгляделась в небо. Ее накрыли смутные чувства неправильности чего-то, что явно было на самом видном месте, хотя она отчаянно и не могла понять, чего именно небо, как и положено синее, самое обыкновенное полуденное Солнце. Даже облака не обладали той самой неправильностью. За которым можно было бы зацепиться взгляду. Эй! окликнула она мужчин, явно разговорившихся на тему автомобилей. Те обернулись к ней. А куда мы вообще идем? Как и раньше, искать людей. Бесцельно бродить кругами, ты хотел сказать, А ты целенаправленно меня нашла? Или мы встретили Себастьяна? Да мы даже и не предполагали, что здесь тут и есть, кроме нас двоих. — А вы не пробовали вызвать помощь? — поинтересовался Себастьян. — Нет, здесь глушь полная, связи совсем нет. — Если нет внизу, то можно поискать ее вверху. Зарязь на самое высокое дерево. Вдруг оттуда удастся словить хоть одну полоску. — Да вы что, ослепли! — не сдерживаясь закричала Лиза. — Не видите сами, что тут дичь какая-то творится. Предметы даже огромные исчезают. «Только отвернись от них. Люди, в нормальной жизни, не понимавшие ни слова друг друга, спокойно разговаривают. Да даже небо здесь какое-то неправильное». «Небо?», небо? — удивились мужчины. «А что с ним не так?» Всматриваясь в бескрайние синие просторы, скептично поинтересовался Кирилл. «Не знаю. Но, пожалуйста, не ищите тут какой-то логики. Связи здесь нет. Ее просто не может быть, потому что нет ни электростанций, «Ни линии электропередач?» «То есть...» «Мы не в нашем мире!» Совершенно серьезно ответила Лиза. Больше не в силу сдерживаться. мужчины в голос расхохотались. «Хватит ржать!» Ее требование осталось неуслышанным. «И где же мы тогда, если не секрет?» Отсмеявшись, спросил Кирилл. «Похоже, что в Нарнии!» Ответил вместо Лизы Себастьян. После чего оба вновь разразились искренним смехом. «Не знаю, может, мы и умерли, вот и все!» Выпалила девушка с гора от злости. «Себастьян, тебе больно?» Ай! Сказал Кирилл и ткнул товарища локтем в бок. «Вот видишь, уж то что, Ну уж во всяком случае, пока мы еще живы!» Такое доказательство и правда слегка расслабило Лизу, но она по-прежнему была на стороже. «Слышали?» а Вдруг застыв на месте, произнесла Лиза. Как по команде, Кирилл и Себастьян тоже полностью превратились в слух. «Пожалуйста, кто-нибудь!» «Там человек!» Указала пальцем на лес Лиза. Троица мигом сорвалась с места и помчала на звук. С трудом пробираясь по высокой траве, Увязая в ней точно в болоте, они едва добрались до первых деревьев. Молящий о помощи крик становился все ближе. Несмотря на дикую усталость, они с последних сил мчали вперед сквозь еловые ветви, хлещущие по лицу и раскидистые корни, готовые свалить людей на землю в любой момент. «Хоть кто-нибудь, помогите!» «Эй, мы идем!» Отозвалась Лиза, не избавляя темпа бега. «Я здесь! Сюда!» Сквозь пышную растительность стало возможным разглядеть небольшую полянку, где из-под обломанной кроны ели торчало чье-то мускулистое тело в темно-синей майке с цифрой 2 и черные ноги в шортах и спортивных кроссовках. «Помогите! Прошу!» Видимо, услышав звуки шагов, уже тише прохрипел незнакомец. Только троица устремилась к нему, как вдруг ветви ели с противоположной стороны поляны раздвинулись, а оттуда показались два бледно размалеванных лица. «Кто кричал?» – взволнованно спросил женский голос. «Похоже, этот!» Странная парочка протиснулась вперед, и вот уже двое типичных неформалов стояли на поляне. Угольно-черные кудлатые волосы, выбеленные лица – Глаза, подведенные черным, и губы того же цвета. Одеты оба также были во все мрачное, кожаное и обтягивающее. «Ничего такой прикид!» — оценила Лиза, подняв большой палец. «Спасибо, родная!» — послала воздушный поцелуй Готесса. «Вы с какого цирка сбежали, клоуны?» Уж совсем бестактно фыркнул в их сторону Себастьян. «Вы, старики, все такие зануды!» Язвительно спросил парень. «Старик? Ах вы! Да мне ещё только сорок один!» Я слышал, говорят, не столь важен возраст календарный, сколько возраст внутренний. И, судя по всему, внутри уже уже давным-давно дряхлый старик. «Эй, может быть, вы отложите свои склоки на потом, а сейчас снимите с меня эту штуковину?» Наконец подал голос придавленный. Кирилл обошел тело со стороны короткостриженной головы и окинул взглядом лицо, всем своим видом умоляющее его о помощи. Над шеей, в месте, где ее должно было разделить дерево, ствол искривлял дугообразный изгиб вверх. «Чертовское везение!» – изумленно пробормотал Кирилл. «Ага, еще какое!» Вот только, жаль, голову вниз наклонить не могу, чтобы оценить по достоинству. Как тебя зовут-то, парень? Майк. Американец? Хьюстон, штат Техас. Будто всю жизнь к этому готовясь, отчеканил парень. Себастьян, помоги мне. Возьми ветку с той стороны и поднимай по моей команде. Тот сделал, как его и просили. Давай. Раз. Два. Это май. Только дерево приподнялось над землей, как человек ловко выскользнул из-под него. «Парни, я до конца жизни вам обязан!» «Да ладно тебе, брось!» Неопределенно махнул рукой Кирилл. «Ну, а вы кто и откуда?» Не унимался Себастьян с расспросами неприятных ему неформалов. «Я Пьер, а это прекрасное создание Салли!» Парень посмотрел на девушку, И Тайгриво, улыбнувшись своему спутнику, продолжил за него. «А родом мы из славного города, известного своим воздухом, насквозь пропитанного романтикой, искусством, вином, многообразием великих писателей, а также своей башней, о которой вы наверняка слышали. М? Париж». «Лягушатники!» — недобро зыркнул Себастьян на новых знакомцев. «Так как же вы попали сюда?» Закрыв собой, немцы решил наладить контакт Кирилл. «Мы заснули», — живо начал Пьер. «Да, на заброшке», — поддержала его Салли. «Мы часто в них ночуем». «Именно. Мы вышли из нее и оказались на берегу какой-то реки». «Никого из людей мы сразу не нашли. Но, побродив вокруг, мы заметили вдалеке какой-то странный человеческий силуэт». Да, но потом услышали крик и, решив, что еще успеем вернуться туда, побежали в этот лес. «Ребят, я поняла, что не так с этим небом. Посмотрите на солнце!» Все подняли глаза вверх, где сквозь кроны деревьев, окутанных сумерками, едва виднелся тусклый свет. «Когда я проснулся, на дворе был полдень», — растерянным голосом прошептал Кирилл. «Вот именно!» Живо подхватила Лиза. «А сейчас рассвет!» Ещё долго компания стояла с полуоткрытыми ртами, тупо глядя на неправильное солнце, которое, судя по всему, садилось на востоке, а вставало на западе. Дело неумолимо близилось к ночи, и тускло-малиновые полосы рассвета в небе вот-вот должны были скрыться за горизонт. Первым, выйдя из оцепенения, Кирилл немедленно взглянул на парочку неформалов. «Вы», — обратился он к ним, — «где, значит, вы видели тот силуэт?» «Силуэт? Ах, да! Там!» Неопределенно Пьер указал себе за спину. «На самом краю Крутого Берега», — добавила Салли. «Так, ладно», — нервно потирая переносицу, произнес Кирилл. «Сколько времени вам...» Приблизительно понадобится, чтобы добраться досюда. Бегом минут около двадцати. Салли задумчиво закатила глаза вверх. Или тридцати. Мы останавливались перевести дыхание. Поправил подругу Пьер. Уже смеркается. А если идти пешком, мы явно не успеем до темноты. Уверенно рассудил Себастьян, оглядевшись по сторонам. В темноте мы все ноги себе переломаем. — добавил Майкл. — А как же тот человек? — непонимающе спросила Лиза, глядя на Кирилла. — Мы ведь не можем просто так взять и вот так его бросить. — Нам некуда сегодня спешить, Лиза. А тот человек, будем надеяться, останется там же, где и был. Во всяком случае, нам гораздо важнее то, что там есть река. Река — отличный ориентир и наверняка куда-нибудь нас выведет. — Предлагаю прямо сейчас развести костер. Озвучил свою идею Майк. «Я за!» — подхватил Себастьян. «Тогда давайте собирать сухие ветки. Только не расходитесь далеко, в пределах поляны». Обратился ко всем Кирилл, как вдруг наткнулся на недовольный взгляд. «А огонь ты где возьмешь, гений?» — огрызнулась Лиза. «Или усядешься и будешь палочку тереть, пока не задымит?» «Да хоть бы и так. Не тебе меня учить, как огонь добывать». «Ну давай, добытчик, я посмотрю!» «У меня есть зажигалка!» — встрял первый, начавшийся набирать оборот спор, показав небольшой железный прямоугольник. «Довольно!» — с упреком спросил мужчина. «Довольно!» — намеренно дурашливым тоном ответила девчонка. Вся разросшаяся за последнее время компания разбрелась по разные стороны в поисках хвороста. В очередной раз нагнувшись, Майк вдруг громко застонал, схватившись за спину. «Что с тобой?» — озабоченно поинтересовалась находящаяся неподалеку Лиза. «Ничего, просто ушибся, наверное, когда упал. Вот теперь кости и ломит. Ты так и не рассказал, зачем вообще на дерево полез. Мне, если честно и говорить-то об этом стыдно. Пытался поймать связь». «Да». Пара других дурни сегодня тоже хотели сделать нечто похожее. Жаль, что напрасно, связи все равно нет. А я увлеченный и не заметил, как ствол треснул. А ее и не будет. Как-то совсем уж безнадежно проговорила Лиза. Когда лес уже полностью окутала мгла, шестеро людей плотным кольцом окружили неспешно разгорающийся костер, источавший нежное тепло и обдающий лица оранжевым светом. «Так значит, мы сейчас на самом деле говорим на разных языках, но все равно понимаем друг друга?» «Обалдеть!» «Это как вообще?» «То есть вот я сказал слово на английском, а ты услышал его так, будто оно прозвучало на русском, верно?» Выпучив глаза, спросил Майку Кирилла. «Ну, что-то вроде того, да». Распывчато говорил мужчина, дивясь живости своего собеседника. «А что у нас, в конце концов, вообще есть общего?» Спросил Себастьян скорее у пламени костра, нежели у самой компании. «По какому-то критерию ведь нас должны были забросить в этот странный мир с неправильным солнцем?» «Мы все отличаемся друг от друга». Также никому конкретно не обращаясь, проговорила Лиза. «Возраст, пол, национальность, деятельность. Даже проснулись мы здесь в разных местах. Кто-то в своем доме, кто-то нет, а кто-то вообще в машине». «Послушайте», — оторвал всех Кирилл от тягостных мыслей, — «не думайте, что я сейчас лезу к вам в душе из чистого любопытства. Но скажите честно, вы были счастливы, прежде чем попали сюда?» «Раз не из любопытства, то начни с себя», — лениво ответила ему Лиза. «Легко». «Нет, я не был счастлив». В последнее время жизнь моя превратилась в сплошную рутину. Началось знакомое всем. Работа, дом, работа, дом, выходной. Выходной — это непримерная руга, не скандал с женой и тещей. После чего все повторялось вновь и вновь. Не сказать, что приключение вроде сегодняшнего меня порадовало. Хотя новые ощущения определенно стали, как глоток свежего воздуха. Нет. Я не рад тому, что оказался неизвестно где и неизвестно с кем. Но какой-то крошечный уголек удовлетворения все же сидит в глубине души. Лиза уже хотела начать рассказ о себе, но первым рот открыл Себастьян. У меня, Кирилл, тоже была работа. Я спокойно себе занимался производственным менеджментом. И, поверь, с превеликим удовольствием и дальше бы вел свой тихий быт без всяких там приключений. Ведь меня абсолютно всё устраивало в моей жизни. И я, можно сказать, был счастлив в этой рутине, что окутывало меня. И ничуть не разделяю даже уголька твоего удовлетворения в глубине души. А я просто человек, старающийся везде находить плюсы. Вставил своё слово «Майк». Ведь даже теперь, несмотря на то, что мы все попали неизвестно куда, мы встретили друг друга. И когда мы выберемся, я уверен, мы вполне можем стать хорошими друзьями. «Хм!» А «В нормальном-то мире мы вряд ли будем понимать друг друга!» Скептически хмыкнул Себастьян. «Разве языковой барьер в наше время — это проблема? Сколько всего изобретено для облегчения связи между людьми из любого уголка земного шара? А вы по-прежнему относитесь к этому как к чему-то невероятному? Завтра я пропущу бейсбольный матч, к которому готовился всю жизнь. Но я не отчаиваюсь!» Ведь сегодня встретила людей, готовых, не раздумывая, броситься на помощь незнакомцу. Вы все отозвались на мой зов, хотя не были обязаны. И поэтому я считаю, что если между вами и есть что-то общее, так это то, что вы все хорошие люди. Не берусь говорить за себя, здесь вам виднее. Ты хороший человек, Майк. При тёплом свете костра на щеке Лизы блеснула одинокая слеза. Чёрт! «Я бы сейчас выпил, хоть и бросил пять лет назад!» Громко воскликнул Кирилл, после чего поляна наполнилась дружным смехом. <с «Да, хотел бы я с той же уверенностью сказать, что не переживаю о том, что мы здесь очутились». Грустно вздохнула Лиза. «Но стоит мне только подумать, что там происходит с моими родителями, как они волнуются, обзванивают всех в поисках меня. И ведь хуже всего... То, что если мне не удастся вернуться обратно, то я так и не смогу сказать им о том, как сильно я на самом деле их люблю. В последнее время между нами были только ссоры: школы, экзамены, друзья, парень. За всем этим я абсолютно забыл о таких простых вещах. А ведь сбей меня сегодня машины или прирежь какой-нибудь маньяк, они запомнят обо мне только то плохое, что было между нами. И это хреново подруга. Участливо положила ей руку на плечо Салли. — Я сочувствую тебе, хоть и не понимаю, что ты испытываешь. — Да, мы с Салли выросли в детдоме, — добавил Пьер, расчесывая красные запястья. — Там как-то сдружились и с тех пор неразлучны. — Ага, как чай с сахаром? Лиза едва заметно улыбнулась. — Ладно, поднялся с земли Кирилл. «Не будем дразнить пустые желудки рассказами о еде. Так что ложитесь спать, я пока послежу за огнем. Не хотелось бы просто так засыпать, держа в уме, что мы не в нашем мире». «Я сменю тебя через час», — вызвался Себастьян. «А после я?» — добавил Майк. «Я тоже буду дежурить», — не остался в стороне Пьер. «Замечательно». Тогда устраивайтесь поудобнее и всем приятных снов». Оповестил всех Кирилл, после чего все заворочились на земле у костра, готовясь ко сну. Лиза подложила под голову рюкзак, Салли пристроилась на груди Пьера, а Пьер на снятой кожаной куртке. Себастьян и Майк были налегке, поэтому собирались ложиться просто на голую землю. «Подождите!» — окликнул их Кирилл. «Вот, возьмите». Он закопошился в рюкзаке и достал оттуда плащ-палатку. Он вручил ее Себастьяну, а Майклу предложил свой рюкзак. Видя это, Лиза чуть слышно хмыкнула. Одобрительно. А Кирилл в полном одиночестве принялся смотреть в огонь.